Часть вторая, глава первая. В роду гробного Владимира Петровича Гробовщиков отродясь не было, да и сам он по отношению к гробам испытывал полное равнодушие. Ну, исчез человек, и что? говорил он в кругу интимных по духу друзей. На каком-нибудь свете да вынырнет, пусть и не в теле, а душой. Меня интересует другое. Гробнов заведовал частным и немножечко тайным институтом исчезнувших цивилизаций. Собственно говоря, даже это название было прикрытием, невинной крышей. Институт занимался исследованием исчезновения цивилизаций, самим процессом исчезновения и его причинами. «Не так уж интересно эти исчезнувшие сами по себе». Как-то сумрачно высказался Гробнов, глядя в окно, потому что далеко на горизонте ему виделось собственное лицо. «Исчезли, и бог с ними. А вот причины, само исчезновение, виск, плач — это, извините меня, извините меня, поучительно!» И плюнул в окно. исчезновениями занимались в его институте две странные молодые научученые девушки и потертый молодой человек который потом сам исчез но всем ходом мыслей и разыскиванием фактов руководил один гробнов это был человек лет около пятидесяти с широкими связями научными и подпольными бывал в пещерах жена его умерла от укуса жука Сын уехал в Китай. Был Владимир Петрович орденоносец, но одевался он во все черное. Квартирка его, одинокая в Питере, располагалась в центре, недалеко от Невского. Любил он прогуливаться взад и вперед вокруг памятника Петру Великому. Некоторые смиренные питерцы из интеллигенции, конечно, его даже побаивались. Шептались около невы, что, мол, Владимир Петрович владеет тайнами исчезновения и наперед знает, кому и когда положено исчезнуть. Речь при этом шла как об отдельных существах, так и о целых цивилизациях. «Да он лягушки не обидит», — сомневалась одна довольно поэтическая старушка. «А вы говорите обиде. Никакой беды он в себе не несет». Гробнов отличал эту старушку... и милостиво ей улыбался, когда она заходила в институт. В то же время другие уверяли, что никакого института такого и не было, а, дескать, все происходило подпольно, на частных квартирах, но это пугало еще больше. Внушал также пугливое недоверие и вид гробного, его неестественная худощавость. «На таких худощавых и гробов нет», — шушукались по питерским дворам. «Гроб должен быть заполнен, а не полупустой изнутри, если ты взрослый человек». Но более всего озадачивали его глаза. Неподвижны дикие, со взором устремленным туда, где ничего не было. Один мальчуган уверял, что Гробнов просто давно умер, но так себе ходит и ходит. «Учит людей, как жить», — заключал этот питерский малый. В основном же оно все шло хорошо. Однако даже ученые странные девицы и пропавший сотрудник, при всей обширности и даже закрытости их знаний, не подозревали о тайной мечте гробного. Но об этом потом. Вот к такому-то человеку и направлялись приехавшие в Питер Данила Юрьевич, кстати, фамилия его была Лесомин, и Лена с Аллой. Данила знал его почти со своих детских лет. Гробнов был тем, о ком он высказывался в том смысле, что если бы не видел его, то никогда бы не поверил, что такие есть. Но Данила надеялся, что именно Гробнов, владея своими полуневидимыми связями, выведет его на нужного человека. И имя его он запомнил навсегда, хотя какое тут имя может быть? Ургуев. Точнее, это была всего лишь фамилия. Имени своего Ургуев никому не называл. Но Данила предчувствовал, исходя из своей невиданно сумасшедшей жизни, что именно Ургуев и намекнет о деле Стасика. Данила остановился у себя, у него имелось что-то вроде подвала в Питере. И это что-то Данила любил. Лена с Аллой остановились у подруги. Вечером в день приезда вышли прогуляться по Питеру. Они любили этот великий город. Некогда в прошлом столицу их родины. «Мистический город», — шептала Алла, прогуливаясь. «Город родимых закоулков, углов и подворотин», — твердила Лена. «Только в этом мраке моя душа отдыхает. Этот город — памятник нашего величия и намек на таинственное будущее». Обе коренные москвички давно не были в Петербурге и потому как пьяные шатались по Невскому, заходя в уютные, как утроба, кафе. «Почему здесь девушки такие бледненькие и худенькие?» — удивлялась Алла. «Москвички потолще». «Город призраков», — шутила Лена. «Но именно поэтому он неуязвим. Надо, чтобы все в нем проснулось к невиданной жизни», — улыбалась Алла. «Нам мало одной столицы. Нужны по крайней мере две, а то и три». Данила же в этот вечер забрел к старому знакомому читать манускрипты. Свои необычные пляски у черной дыры он забывал здесь и был подтянут, словно попал в имперский мир. На следующее утро он позвонил Алле и Лене. «Сегодня в пять часов вечера Гробнов готов принять нас. Я умолил его. Человек он сумрачный, в смысле неожиданных знакомств. Встречаемся у памятника Достоевскому». Гробнов встретил их полуулыбкой. Проходите, проходите, у меня кошмарно умеренный. Алла вздрогнула, но кошмар всего-навсего выражался в беспорядке, обилие черного цвета и старинных географических картах, разбросанных по столам. Было такое впечатление, что если бы не друг детства, Данила был ребенком, когда гробнов как-то раз принял его, и с того началось, то Владимир Петрович не предложил бы гостям даже чаю. Если он на меня еще раз взглянет. Этим взором в никуда я взвою, — подумала Алла. Но она не взвыла. Гробнов несколько раз эдаким взглядом, словно инфернально небесными лучами, пронзил присутствие гостей, а потом вдруг порозовел и заговорил очень бодренько и с напором. — Все понял, принимаю, принимаю. Алла, которая немного ошалела от всего с ней и ее мужем происходящего, возьми и вдруг спроси. — Владимир Петрович... Когда, наконец, исчезнет современная цивилизация? Гробнов не удивился. Если сказать глобально, лет через четыреста-пятьсот окончательно. А до этого постепенно, с предзнаменованиями, процветаниями, падениями и хохотом. И он показал гостям копию какой-то старинной карты с примечаниями на латинском языке. Смотрите, вот где проходят изломы, затопления, провалы. А главное... «Исчезновение!» «Но Евразия остается!» — выкрикнула Лена. Владимир Петрович забыл заметить, чуть насмешливо вмешался Данила, что современный человечек может и не признать в людях того времени своих, свой род. А планетку эту тем более может не узнать. Да и некоторые обитатели или гости нашей земли покажутся ему странными. Надеюсь, будет возвращение богов, ушедших после Троянской войны, и так далее, и так далее. Горобнов нахмурился. «Все это будет совсем не так, как у древних, и вы это прекрасно знаете, Данила. Думаю, что все станет еще более сюрреалистично, чем на картинах Дали. Да и страшновато где-то. Конечно, идиотическая цивилизация потребления исчезнет. Однако агония, со взлетами, конечно, продолжится, но в иной форме. Надежды на технологию и так называемую науку — Лопнут, как мыльный пузырь. «Современная инфантильная цивилизация рухнет. Все это мелочь. Взойдет иное. Вы говорите агония», — опять усмехнулся с какой-то черной улыбкой Данила. «Но агония — замечательное состояние, ибо только в агонии познается высшее и скрытое от глаз бодрствующих». Крабнов махнул рукой и замер, словно его размышления приняли другой оборот. Лена внимательно следила за ним, и ей казалось, что его гложет какая-то огромная и жалящая мысль. Алла же почему-то решила, что Владимир Петрович дойдет до конца своих исканий и откроет то, что хотел, но только уже в гробу. «Удивительно, как гроб подходит к нему, словно праздничный костюм», — мелькнуло в ее сознании. «Но где... где Стасик?» Все тайны, все зерна, заложенные в этом людском роде, будут доведены до логического конца. Но этот конец растянется надолго и будет фантастичен, для некоторых — и приятен. То ли еще будет, вздохнула Лена. Однако надо было переходить к делу. Данила, опять сменивший свою суть или, может быть, оболочку дикого скифа на облик изощренного интеллектуала, Они искатели черной дыры, каким он был в глубине, в суровых, необильных, но достаточных тонах, описал Гробнову проблему. Существуют люди, душа которых иная, чем у нас, в какой-то степени, конечно, а то и полностью. Одного такого он видел здесь, в Питере. Его фамилия Ургуев. Имени и отчества у него как будто нет. Нам необходимо его найти. Гробнов вынул из шкафа водку и задумался. От этих дум он даже почернел. «Я знаю, о ком вы говорите». Наконец выдавил он из себя, разлив по маленькой. «В нечеловечьих кругах у него есть еще то ли имя, то ли прозвище. Загадочный». Аллочка напряглась. «Неужели, неужели? Но мне бы не хотелось открывать к нему дверь». Вздохнул Гробнов, и чернота вдруг сошла с его чуть-чуть профессорского лица. «Да почему ж так?» — воскликнул Данила. «Я человек свой и в нечеловечьих кругах». «Вы-то свой». Но «Вот девочки, угрюмовато, но где-то по мертвому галантно», добавил Гробнов, указывая глазами на Лену и Аллу. «За девочек я отвечаю», — слегка рассердился Данила. «Да и вам открывать дверцу к нему я бы поостерегся», — осклабился Гробнов. «Дело в том, что Ургуев...» как бы вам объяснить, не может мыслить. — Как это так? — ахнула Алла. — Он просто не по-нашему мыслит. — Поэтому контакт с ним затруднен до патологии. Я сам это испытал. — Но попытка не пытка, — возразила Лена, вкусив рюмочку водки. — Наоборот, именно пытка. Не знаю, не знаю. По моим сведениям, мало того, что он не наш... Он, на мой взгляд, вообще не может быть отнесен к существам, на то он и загадочный. От него можно ожидать великого блага или же дикого вреда. Я извиняюсь, вздохнула Лена, но вид-то человеческий он имеет. Вообще, какой он из себя? Гробнов почесал за ухом, став немного добродушней. Вид его никакого значения не имеет. И Гробнов испил еще рюмочку. «Главное, вы не сможете к нему подойти на уровне разума». «Какого разума? Человеческого? Или даже...» — попросила Лена. «По крайней мере, того, который в наших возможностях», — спокойно возразил Гробнов. «Об остальном разуме что говорить? У нас, слава богу, не он один». Возникло молчание. «О, кошмар!» — внезапно выговорил Гробнов. Владимир Петрович просветленно развел руками Данила. «Бросьте! Нам ведь он нужен только, чтобы получить информацию. К тому же я видел Ургуева не только физически, но и духовными глазами». «Да, это кошмар, но не о-кошмар!» «Да я не об этом», — ответил Гробнов, опять погрузившись в себя. «Нам этот загадочный нужен, чтобы он вывел нас на человека, который стал жертвой изменения прошлого», — резко сказал Данила. Гробнов тогда словно проснулся и чуть-чуть подскочил. «И туда вы нос сунули!» — воскликнул он. «Новый герой, герой! Прометей эдакий!» «Хорошо, в таком случае я дам!» И Гробнов встал со стула, походил вокруг гостей, точно вокруг и нажителей, и вынул откуда-то рваную записную книжку. Потом вздохнул. «Записывайте адресок». «Вот так. Но спрашивать надо не Ургуева и не загадочного, конечно, а Тихонравова, Всеволода Ивановича. Такова сейчас его одежда. И не забудьте сказать, что вы от меня. Письмецо я черкну ему сейчас». И через минут пять он передал Лисомину записочку следующего содержания. «Многоуважаемый Всеволод Иванович», Податели этого письма ищут вашего доброго совета. У них сгорело дерево на дачном участке. Ваш друг Гробнов. Данила с пониманием отнесся к такому письму. — Теперь дело в шляпе, Володь. Мы пошли, — сказал он. — Владимир Петрович, на прощание покажите еще раз эту карту катастроф, — попросила Лена. Гробнов отказал. так и расстались гробнов правда добавил уже в дверях велик велик ты данила и гости вышли на улицы любимого питера, а гробнов лег в постель Тайная мысль которая жгла его была одна пора высшим силам отменить разум и этот мир